способствовало его карьере. Все его многочисленные женщины всегда ему помогали. Да, Нина любил женщин, но еще больше. Он любил использовать их в своих целях. Ему никогда не хватило бы сил и энергии воплотить в жизнь свои честолюбивые мечты, если бы не знакомство с нужными людьми, которые он начал завязывать еще в школе. Причем тут Лила с ее пятью классами образования. Она тогда была замужем за лавочником Стефана, и узнать тот, что жена ему изменяет, убил бы обоих. Почему Нино поставил на карту свое будущее? Я усадила Имму в машину, пожурила за то, что она запачкала мороженым новое платье, купленное специально ради поездки к отцу, завела мотор, и мы поехали из Рима домой.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 Она была готова вот-вот поддаться тому же губительному наваждению, что подстерегло Надю. Стоял конец июля. Накануне Деда по результатам выпускных экзаменов получила аттестат с высшим баллом. В ее жилах текла кровь Айрота и моя кровь. Это сочетание не могло не принести успеха. Все, что мне доставалось с трудом и воспринималось как везение, ей давалось легко словно принадлежала по праву рождения. И что она задумала? Признаться Рино в любви и пропасть вместе с ним. Лишиться всего и погибнуть из чувства солидарности, только потому, что в его убогом бормотании ей чудилось нечто необыкновенное. Я посмотрела в зеркало заднего вида на Имму и спросила. «Тебе нравится Рино?» «Мне нет. Он Деда нравится». — Откуда ты знаешь? — Эльза говорила. — А Эльза откуда знает? — Ей Деда сказала. — А почему тебе не нравится Рино? — Он некрасивый. — А кто тебе нравится? — Папа. В ее глазах вспыхнул отцовский огонек. «Если бы Нино тогда бросился в пропасть вслед за Лилой, — подумала я, — этот огонек погас бы в нем навсегда» как это случилось с Надей, ринувшейся в пропасть вслед за Паскуале. Та же участь постигнет и Деде, если она последует за Рину. Внезапно я поняла недовольство профессора Галиани, увидевшую свою дочь, сидящей на коленях у Паскуале, и желание Нину сбежать от Лилы, и холодность Аделе, которой пришлось, стиснув зубы, принять выбор сына и смириться с нашим браком. Я поняла их всех, и мне стало стыдно.